Глава шестая. Я твердо решила из-за новых жильцов свой распорядок дня не ломать и от привычного течения жизни не отказываться. Конечно же, их не стану искать их компании, но и прятаться тоже не буду. После утреннего душа, хоть и не хотелось, я спустилась в гостиную, где Марат с Оксаной пили чай, и поприветствовала соседей. Вежливо, сухо и торопливо. Воронцов, как ни странно, даже выдавил для меня улыбку, причем именно улыбку, а не свой обычный оскал, а вот Оксана была явно не в духе и чуть ли не сквозь зубы обращалась со мной, наверное, из-за спальни расстроилась. Хотя спрячь девушка свою злобу и сделает он в обращении со мной чуть мягче, не получила бы очередной «нагонять любовника». Воронцов даже не дождался, когда я отойду достаточно далеко, чтобы не слышать, как он строго отчитывает Оксану за то, что та совершенно не умеет с людьми разговаривать. Время близилось к часу дня, и мы с Ниной Васильевной в столовой накрывали стол к обеду. «Нина Васильевна, вы просчитались. На одного человека не хватает приборов», — заметил я и тут же пошла на кухню, чтобы принести недостающий комплект. — Анастасия, это я о себе позабыла. Не голодная. — С чего это вдруг? Приняв позу в форме буквы «Ф», нахмурилась я, потому что женщина откровенно лукавила. — Нина Васильевна, любительница вкусно, часто и сытно поесть. Не голодна? — Ага, как же. Может, она еще скажет, что ей турецкие сериалы приелись? — Не хочу я сидеть за одним столом с этой вытергой, — под моим пристальным взглядом призналась. Нина Васильевна. Да и погонит она меня из-за стола. Это мы еще посмотрим, кто кого погонит. Обедайте со всеми и точка, заявила я, но женщина мотнула головой. Нет, Настасья, даже не уговаривай. Спорить с Ниной Васильевной, как тягаться с акулой в заплыве на сто метров. Дело заведомо еблое, шансов выиграть нет. Как там мужик в мультике говорил, то действовать надо технически то есть с хитростью и умом. Так и поступим. Марат в столовой на планшете что-то читает. Оксана на телефоне листает страницу соцсети. Нина Васильевна носит из кухни готовые блюда, а я, как паук, жду, когда настанет благоприятный момент. Похоже, время пришло. Достаю из серванта посуду, приборы, кладу все на стол. Подхожу к Нине Васильевне, беру женщину под локоток и веду к стулу. «Садитесь, пожалуйста». Специально, громко говорю я. Женщина брыкается, но к столу идет и даже садится. «Настасия, погоди, я же местный рулет еще не принесла. Ага, хорошая попытка убежать. Нина Васильевна, но не выйдет. Если вы сейчас со всеми за стол не сядете, то уже не сядете никогда. А мне без моральной поддержки оставаться наедине с гиенной и упрем никак нельзя? Ничего страшного, я сама принесу». Уверяю я женщину, но тут вмешивается Оксана. «Что это такое? Куда это годится?» — Словарный запас у девушки скобины. Все, конечно, поняли, что она против разделить обед с Ниной Васильевной, но мысль озвучена невнятно, значит, ситуацию еще можно спасти. Только я открыла рот, чтобы Оксану за поезд заткнуть, как Воронцов перебил. «Я с тобой полностью согласен, Оксана. Я чуть от злости не позеленела». «Никуда не годится. То, что пока Нина Васильевна с Настей на стол накрывали, ты на кровати валялась. Иди-ка, принеси из кухни, ну, то, что не принесли». Я застыла на месте и уставилась на Воронцова. Он вновь втыкал пальцем в планшет. Туда же и смотрел, словно ничего экстраординарного не произошло. А меня буквально-таки распирало, хотелось Марата красавчиком обозвать. Естественно, промолчала. «Обойдется, упырь. Один добрый поступок не перекроет десять дурных. Хотя нужный вывод я для себя сделала. У Воронцова бывают проблески человечности, значит, все-таки есть смысл еще раз с ним поговорить и обсудить идею с рестораном». Я покосилась на Оксану. Девушка, мягко говоря, была шокирована. Она с открытым ртом, небиющим взором, Разглядывала свою пустую тарелку, словно секунду назад ее к смерти приговорили, а не рулет велели принести. Любимая женщина Воронцова сходила на кухню и, о чудо, не умерла. Более того, даже есть собралась, но в тарелку исключительно свежих овощей и теперь ими давилась. «Марат, можно из нашей квартиры хотя бы несколько работников сюда пригласить?» Жалобно попросила Оксана, без аппетита проглотив очередной кусок огурца. А то некому нашу комнату в порядок привести Я бы, конечно, сама убрала, но ты же знаешь, у меня бесконечные кастинги, пробы, съемки. Делай, как хочешь». Милостивался Воронцов. «Как любит повторять мама, сытый мужчина, добрый мужчина». «Альберта, нашего повара можно?» Оксана, видимо, решила, что мало попросила, поэтому добавила еще. «Исключено». Категорично отозвался Марат. Я против, чтобы к плите подходила кто-нибудь, кроме Нина Васильевна. Я такой сочной и нежной говядины даже в фешенебельном французском ресторане не пробовал. Нина Васильевна, вы всегда вкусно готовили, но сейчас ваше мясо просто выше всяких похвал. Нина Васильевна заулыбалась, а щеки тронул легкий румянец. Марат, приятно, что ты прошлые заслуги вспомнил, но сейчас похвала не по адресу. У нас теперь на кухне только Настасья хозяйничает. А я на подхвате. Картошку почистить, рис промыть». Признаться, ждала, что Воронцов выскажется по этому поводу. Но он промолчал. Зато его подружка не удержалась и прокомментировала. «Настя по профессии повар. Я бы удивилась, если бы было невкусно. Мне сложно же делать все по рецепту. Особенно, если тебя этому учили». «Я в кабинет. Меня до вечера не беспокоить». Поднимай, — сказал Марат, когда проглотил все мясо с общей тарелки. — Странно, что не лопнул. — Я хотела с тобой поговорить, — обратился я к Воронцову. — Марат же сказал, — не беспокоить. Тут же вставила свои пять копеек Оксана, но под грозным взором любовника сникла. — Хорошо, приходи через десять минут. Ровно в срок я стояла у двери кабинета и морально готовилась к разговору то есть вытирала мокрую ладонь о юбку и успокаивала нервы, медленно вдыхая и выдыхая. «Войди», — отозвался Марат, когда я постучала. «Только дверь за собой плотно закрой». Переступив порог, прикрыла дверь, как и просили, потому что пришла я договариваться, а не ругаться. Проблема состояла в том, что оказалась я в кромешной тьме, хоть глаз выкали. Предположу, что не только шторы были задвинуты наглухо, Но и жалюзи опущены вниз. Единственный источник света тусклая декоративная лампа в углу, освещала лишь один предмет себе, но, может, еще сантиметр пространства вокруг. Вранцов точно опырь. только они днем сидят в темноте. Им так комфортнее.